Глава тридцать вторая. «Шелли Блумкин, вы грубая и неприятная женщина», — сказала я ей вслед, прекрасно понимая, что, имея такой непростой характер, вдове будет трудно не отреагировать. Хотя чего я ожидала от человека, который ходит по мышиному помёту? Старушка резко остановилась, а потом медленно повернулась, уперев руки в бока. В её глазах мелькнул злой огонёк. «Что? Ты что-то сказала, гадкая девчонка?» «Мне кажется, я ясно выразилась», — ответила я, повторяя за ней. Мои руки тоже уперлись в бока. «Вы грубая, скандальная особа, которая не умеет ладить с соседями». «А разве кто-то из соседей хоть когда-то проявил ко мне уважение или интерес к моей жизни?» Процедила вдова Блумкин, надвигаясь на меня. Вам всем плевать! Так почему я не должна плевать на вас? Разве я здесь не потому, что проявляю интерес к вашей жизни? Я не собиралась уступать ей. Она ведь не знает истинную причину моего визита, так что можно немного приврать. Вот только вам это не нужно. Так что не вините других, а посмотрите на себя для начала. Вдова Блумкин уселась в кресло и насмешливо взглянула на меня. Расскажешь это кому-нибудь другому, а не мне. Я прекрасно видела, как ты бегала вокруг дома, заглядывая в каждую щель, мерила шагами сад. Точно что-то придумала и пришла ко мне договариваться. Ты посмотри, какая ушлая бабка. Я прищурилась, раздражаясь от её проницательности. Ладно, допустим, вы правы. Не допустим, а права. Фыркнула старушенция, закидывая ногу на ногу. «И чего тебе надо?» «Что ж, придётся рассказать. Но разве не за этим я сюда шла? Можно присесть?» Я кивнула на второе кресло. «Присядь!» — язвительно произнесла вдова Блумкин. «Если не боишься вляпаться в мышиный помёт!» Проигнорировав её выпад, я устроилась поудобнее и выложила ей всё, что было у меня в планах. Старушка внимательно выслушала меня, а потом вдруг сказала: "Иди домой". "Что?" я недоуменно моргнула. "Вот зараза". "Что, что?" рассказала: "Молодец, теперь иди домой. Или ты собралась здесь до вечера сидеть?" Она упрямо выпятила нижнюю челюсть. "Всего доброго, ледерны. И вам не хворать". Я поднялась и быстрым шагом покинула гостиную. Служанка уже стояла у входной двери, дожидаясь меня. Её лицо выражало насмешливое превосходство, словно она получала удовольствие от того, что меня выставили. Странная прислуга. В этом доме точно что-то происходило. Вернувшись на почту, я моментально забыла о вдове Блумкин. У меня были гости. Посмотрите, кто у нас, взволнованно произнесла Тилли, показывая глазами на кухню. Это же. Но она не успела договорить. Гостья сама вышла к нам. Ледирена, вы помните меня? Как же я могла забыть вас? Я с радостью обняла Ледифеону, которая сегодня выглядела особенно хорошо. На ней было зелёное платье, выгодно оттеняющее рыжие волосы, а на плечах лежала лёгкая шаль которой она прикрывала руку. «Вы такая молодец, что решили навестить меня». «Мне пришлось обмануть матушку», — весело улыбнулась Фиона. «Я сказала, что хочу посетить филармонию. Там сегодня выступает Жиль Она в восторге от его музыки. Если бы не головная боль, то точно отправилась бы со мной». «Филармонию?» — я тоже засмеялась. Нет уж, предлагаю сходить в кондитерскую и съесть десяток пирожных, а потом запить их лимонадом. О, я ужасно хочу в кондитерскую. Глаза Фионы заблестели. Для меня это целое приключение. Оно, конечно, не сравнится с джунглями и горячими песками. Я сморщила лоб, вспоминая название пустыни, в которой хотела побывать сестра лорда Колмана. Трипы. Горячие пески-трипы подсказала мне девушка. А ещё заснеженные вершины Матикомы. Так вот, скажу вам честно, кондитерская подарит вам не меньше удовольствия, чем путешествие. Я повернулась к Тилле. Принеси мне шаль, пожалуйста, и позови Тонию. Через пятнадцать минут мы втроём шли по освещенной полуденным солнцем улице, а за нами медленно ехал экипаж Фионы. А если ваша матушка узнает, что вы провели время с нами, а не в филармонии? Мне бы не хотелось, чтобы у девушки были неприятности. Юми не скажет. Она посмотрела через плечо на пожилого конюха. Он очень хороший. А в городе меня мало кто знает. Слишком редко я здесь бываю. Лидерны, если честно, я хотела с вами поговорить. Есть кое-что, о чём вы должны знать». «Давайте поговорим, когда присядем за столик», — предложила я. «Так будет удобнее». Ароматы кондитерской были слышны ещё на соседней улице, и мы ускорили шаг, предвкушая, как будем лакомиться всякими вкусностями. Рядом с ней, под большим навесом, расположились столики и уличные витрины, в которых чего только не было. Помадка, марципаны, ассорти лакрицы, мармеладки, бренди-шарики — Грушевые леденцы, кокосовый лёд, зефир, конфеты, шоколадные лаймы и риски. От разнообразия выпечки во рту появлялся сладкий привкус ванили. Торт Ротафия, апельсиновый пудинг, малиновый пирог и, конечно же, печенье с шоколадной крошкой. Я взяла красочное меню, и мы устроились за самым дальним столиком, который скрывали изумрудные лианы плюща с одной стороны и побеги вьющиеся розы с другой. Когда официант принял у нас заказ, я с любопытством поинтересовалась. «Леди Фиона, о чём вы хотели поговорить со мной?» «Это очень серьёзно. Очень». Девушка жестом показала, чтобы мы придвинулись к ней, и когда мы с Тонией выполнили её просьбу, тихо сказала. «Я подслушала разговор Гериуса с нашим кузеном Диллингтоном». «Так вот, леди Рене...» «Кузен собирается предъявить право вечного содержания. Он предъявит это право на вас». Я испуганно замерла. Опять всплыло это право вечного содержания. Как же я могла забыть? А ещё ведь хотела посмотреть в книге. То, что мне не светило ничего хорошего, я уже поняла, но знать бы ещё, что это такое. «Вы мне можете объяснить, что это значит?» «На моё счастье», — спросила Тония, — переводя с меня на Фиону взволнованный взгляд. Я слышала что-то такое, но никак не могу понять смысла. Я молчала и, видимо, подумав, что я нахожусь в шоке, Фиона объяснила. Любой лорд может предъявить право вечного содержания на любую девушку, кроме первородных, конечно. Наши мужчины ведь не могут жениться на женщинах не своего положения, так сказать, не той чистоты крови, прошу прощения. Девушка смущенно покраснела. «Мне это тоже кажется дурацким правилом. Так вот, право вечного содержания — это что-то типа брака без брака. Лорд обязуется всю жизнь заботиться о своей содержанке, но в то же время он может жениться на первородной леди. Вот только жизни бедной девушки не позавидуешь. У неё никогда не будет детей, потому что лорд не станет плодить грязнокровок. От неё отвернётся всё общество». Как только право предъявлено, содержанка переезжает в дом, который для неё приготовил лорд. И с этого дня носит на одежде брошь в виде красной розы с чёрной сердцевиной. Знак содержанки первородного. «И часто такое происходит?» — с придыханием прошептала Тония. «Нет, очень редко. Потому что лорду легче пользоваться услугами дам с улицы наслаждений» чем сковывать себя обязательствами по отношению к женщине, которую он со временем может разлюбить. Фиона взглянула на меня грустными глазами. Но самое неприятное из всего этого — что девушка не может отказать первородному. «Что же делать, Рене?» — испуганно воскликнула Тония. «Что нам делать?» «Если бы я знала...» «Чёртов, лорд Диллингтон!» Право вечного содержания можно избежать, если девушка заявит о своей помолвке. Сестра Гериуса приподняла рыжие брови. Вот что поможет. Как это может помочь? Я не совсем понимала, что она имеет в виду. Нужно обмануть моего кузена. Фиона хитро улыбнулась. Мы дадим в газету объявление о вашей помолвке. С кем? Я совсем опешила от такого предложения. Мы напишем вот так. Леди Рене Браунинг из Глулорка и сэр А. К. из Батлема объявляют о помолвке. Свадьба состоится в декабре сего года. Но она ведь не состоится. Тония волновалась сильнее меня. И кто такой этот аК К? До свадьбы еще много воды утечет. Фиона была не так проста, и её рыжая головка работала просто отлично. Потом что-нибудь придумаем. А кто такой сэр А.К. из батлама пусть гадают. Главное — подать объявление, оно обезопасит вас.